Глава 14. Милый дом. Соня. Кутузовский проезд, дом 10, выглядит точно так же, как и 8, и 6, и проспект, и улица. Неудивительно, что, увидев дом внешне, я даже не допустила мысли об ошибке. Почему-то в такие моменты перед моими глазами моментально возникает заставка новогоднего фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром», который так любит смотреть поколение постарше. Там архитектор создает уникальный проект многоэтажки и несет его по инстанциям. И уж мне ли человеку системы не знать, как работает в нашей стране утверждение того или иного вопроса? Один в один, как в фильме, когда после всех порогов и откатов архитектор начинает строительство, а вместо уникального проекта выходит сотня из ларца, одинаковых с лица, типовых коробок с окнами. Да, улучшенные планировки. Да, не из расчета два квадратных метра на туалет и шесть на кухню. Но... Стоп, Соня. одергиваю свои мысли, которые упорно желают вернуться к аналогичному дому на Кутузовском проспекте и его хозяину. Давай уже. Хватит мять булки. Зайди в свой дом. На этот раз домофон я открываю своим ключом. Топая, сбиваю с ног налипший снег и вытряхиваю его с мехового воротника. Снежная зима — это прекрасно только когда ты сидишь дома в сухости и тепле или передвигаешься по городу на машине. Пуховик для такой погоды был однозначно практичнее шерстяного пальто, на котором теперь тает снег и пытается попасть из-за воротника рукава. Осматривая себя, я случайно веду носом помеху. Мне уже чудится, или он действительно пахнет одеколоном Сергея? Вдыхаю его в себя поглубже, пытаясь зафиксировать. «Ну, хватит». Нашла, о ком все время думать. Единственное, чем принципиально отличается подъезд, в котором я нахожусь сейчас, от подъезда Северова, это наличие приторного запаха немытой старости и кошек. Поднимаясь на свой этаж и подхожу к вполне приличной железной двери со следами полицейской опечатки. Одна бумажка с печатью отклеилась, а вторая пока еще держится. Это в октябре заходили проверять трубы отопления. Срываю. Меня предупреждали. Но все равно... Что-то тревожное начинает плескаться в груди, как будто я слышу за дверью движение. «Так, стоп, паранойка!» Решительно вставляю ключ в замочную скважину. Он подходит. Поворачиваю его и жму ручку двери. Раздается щелчок. «Добро пожаловать домой, Соня!» Я распахиваю дверь. В нос бьет резкий запах кошатины. Такой сильный прямо до тошноты. И в следующее мгновение... Под ноги с шипением спрыгивает с холодильника черное, лохматое, конкретно упитанное нечто. Мяу! Грозно. А — -а -а! От неожиданности я кричу, не в силах закрыть рот, вылетаю на лестничную площадку и прижимаю спиной дверь. Кошка доходит до меня, просто кошка, как она попала в закрытую квартиру. Стягивая с головы шапку и пытаюсь отдышаться. Ну, хоть не алкаши, и не цыганский табор. И на том спасибо. Хорошо, что я не поехала сюда ночью, иначе инфаркт был бы обеспечен. Соседняя по площадке дверь делает чавкающий хлопок. Я непроизвольно смотрю в ее сторону. Но, блин, еще только бдительных соседей не хватало. В дверной проем, держащийся благодаря цепочке, просовывает голову старушка. А вы к кому? интересуется настороженно. В десятую. Киваю. «Так не живет там никто?» — наглеет ее голос. «Померла хозяйка. А ну-ка, давай отсюда, пока я полицию не вызвала». Я, выдыхая устало, хозяйка этой квартиры, внучка Евдокия Семёновна. «Ох ты ж лихушка!» Оседает бабка и прикрывает дверь. Возится с замком и через несколько секунд открывает ее, только теперь уже полностью. «Как зовут тебя?» Накидывает меня своими цепками глазками-пуговками. Соня, отзываюсь. Сонечка, начинает трястись губы у соседки. Ты не гневись, детка. Все равно у Евдокии одна старь была. А я вот дура, сердобольная, Маруську туда пустила, а та опузатилась. Потом маркиза нашла возле подъезда. Ухо подрано, брюхо кровит. Его пригрела. потом беляж. Вы о чем? Я непонимающе хлопаю глазами на женщину. Котики у меня в квартире твоей живут. К себе взять не могла. На старости лет аллергия началась. Врачи сказали, что от бронхита помру, если кошку не выкину. А куда я ее дену? Четырнадцать лет старухи. А вот весной уж. О, Господи! Начинает до меня доходить. Это вы в моей квартире кошек поселили? Так знать не знала я, заламывает руки соседка. Что остался владелец какой. И сколько их там? Я кашусь на стенку. Пятеро и три котенка. Три котенка истерично хихикаю, представляя масштаб катастрофы. Они хорошо себя вели, вздыхает бабулька. Но я вот две недели назад снова в больницу слегла, и присматривать некому было. Только вчера выписали. Я санитарочки приплачивала, чтобы она кормила их после работы. Откуда у вас ключи? Так это еще и в на всякий случай оставляла. Понятно. встряхиваюсь. Ну пойдемте тогда вместе. Заберете своих подопечных, а то они на меня кидаются. Выгонишь. Обреченно вздыхает и меня передо мной. Вы сейчас серьезно? Качаю ее головой. Да там находиться невозможно. Глаза слезятся. Мы заходим в квартиру. И женщина привычным движением руки зажигает в прихожей свет. Со всех сторон к ее ногам начинают стягиваться пушистые террористы. А я с ужасом осматриваю при свете стены в коридоре. Обои подрыны в клочья до бетона. На деревянном, крашенном коричневой краской полу толстым слоем лежит шерсть. Пойдемте, пойдемте, покормлю вас, суетится женщина, переступая через животных. Я иду в комнату, толкая двери тяжело, выдыхая. Здесь тоже все в клочья. Диван в спорот до да пружин. Штора сорвана с петель и сияет огромными дырами. Остальные вещи просто валяются на полу. В углу возле шкафа создает дополнительный ароматический эффект свежая кучка кошачьей жизнедеятельности. Пол в некоторых местах, видимо, самых любимых для определения кошачьих владений, вздулся. Под батареей стоит коробка, и из нее доносится разноголосый тоненький писк. Стараясь глубоко не дышать, замираю. слезы накатывают на глаза. Да что же это такое? Даже если в чистой теории котов удастся пристроить в приют, то что мне делать с квартирой? Здесь обычная уборка не поможет. Клининг? Я подхожу к одному из мест со вздувшимся полом и жму на него ногой. Да тут под деревянные листы все затекло. Восемь кошек примерно четыре раза в день две недели подряд справляли по углам квартиры нужду. Туалет она с ванной закрыла. Вздыхает за моей спиной женщина. «Вы же понимаете, что это порча имущества?» восклицаю я в отчаянии. «Милицию вызовешь?» — сощуривается женщина. «А ты докажи. Кошки могли и случайно забрести. Дверь вон закрыть забыли». «Что вы говорите?» зажмуриваю я глаза, понимая, что со стороны соседки Адекватного диалога не дождусь. Она напугана и будет защищаться до последнего. Да и брать с нее наверняка нечего. А у меня силёнок маловато. Забирайте свою живность. устало выдыхаю. Иначе я просто открою дверь и выпущу их гулять. Для животных есть приюты. «А вот выпускай», — оскаливается женщина. «Они дом знают. замерзнут сироты и помрут прямо возле подъезда. И ты виновата будешь». «Но ведь это вы их привели», — пытаясь отмахаться от навязываемого мне чувства вины. «То есть, по вашему мнению, это я должна в своей собственной квартире котикам приспособиться, кормить, поить, а они возьмут и еще к Марту родят?» «Ой», — закатывает глаза старуха и хватается за сердце, оседая к дверному косяку. «Что с вами?» В первое мгновение пугаюсь я, а потом понимаю, что держится женщина почему-то за правую сторону грудины. Врет? «Нет у вас, молодых, ничего святого!» — качает головой и грозит мне пальцем. «Бабка помирала, весь подъезд ей на похороны собирал. А ты вот какая! Спустя столько лет явилась! Душегубка! Вот, пришло время за бабку денежку-то отдать! А я вот что!» — забывает она про сердце и вскидывается. «Заявление на тебя напишу за жестокое обращение с животными. Не отмоешься!» Мне хочется истерично засмеяться. «Бредная бабка права. Кошек выгнать на улицу у меня не поднимется рука. Но и жить с ними невозможно. Это однозначно. Горло дерёт от запаха кошачьей мочи. Мне больше не хочется ни о чем говорить с соседкой. С ней все понятно. И проблем не хочется. Хочется выйти на улицу, подышать воздухом и просто подумать, как теперь быть. Где взять столько денег? Ну и порыдать тоже. Ключи верните». Протягиваю ладони, прокашливаясь, стараясь, чтобы голос не выдавал подступающие слезы. Какие ключи? хлопает глазами бабка. Ты же сама меня пустила, по-соседски. Так, тяну, выдыхая, то есть, по-хорошему не получится совсем. Мы сейчас с вами выходим на площадку, и вы отдаете мне ключи, а иначе завтра в полиции будет лежать заявление уже на вас. Икона у бабули была, вон там стреляя глазами за шкаф. В углу висела. Бабушка говорила, что та даже мироточила по большим праздникам. Делаю страшные глаза. «Вот ты как!» Снова хватается за сердце соседка, только уже с правильной стороны. «Богохульница! На старого человека клевещешь! Грех это большой! Сердечница я!» «Выходите!» Шеплю, стискивая зубы. Желание стукнуть бабу по голове нарастает просто в геометрической прогрессии. «Да она может давать мастер-классы по наглости и беспардонности!» «Мяу!» Справа от нас с шипением и рычанием завязывается кошачья потасовка. «Мяу!» Беляшек, не трогай Марусю!» Резво кидается на помощь своей кошке старушка. Мяуш! Разлетается парочка. «Стойте!» Я хватаю женщину за рукав халата. «Не подходите к ним! Они вас обдерут сейчас!» Под шокированным взглядом соседки Беляш таки забирается на Марусю, прикусив туза загривок. «В марте приходите», — мстительно хмыкаю. «Котят вам дам». Под аккомпанемент кошачьей оргии мы выходим на лестничную площадку. Здесь сразу хочется начать дышать, а заодно и помыться. Привалившись к перилам, я дожидаюсь связку ключей и, даже не заходя в лифт, чтобы оказаться на воздухе, Как можно быстрее, просто сбегаю до первого этажа по лестнице. Выйдя на мороз, просто несколько минут прихожу в себя. Нет, вариант жизни с кошками на одной территории не рассматривается. Нужно будет поискать каких-то активистов-любителей живности. И значит, мой переезд на отдельную жилплощадь снова откладывается на неопределенный срок. Мама Люба расстроится. И мне, честно говоря, до зубного скрежета надоело вставать в 5 утра чтобы успеть на пары, ну все, теперь назад в интернат, можно, конечно, еще пошататься по магазинам, купить маме любимый подарок и конфет ребятам. Я сама не замечаю, как в каком-то апатичном бессилии дохожу до обледеневших детских качелей и сажусь в них. Это ж все несправедливо. Почему другим везет, а мне никогда? Шарф намокает. Не могу понять точно от чего, то ли от моего горячего дыхания то ли все-таки где-то прокралась непрошенная слезинка, а может и не одна. возле подъезда тормозит такси и из него выходит семейная пара с девчушкой. она крепко держит в объятиях точно такого же пупса, которого нес мужчина возле дома Северова. видимо я познакомилась с самой модной игрушкой этого года. Губы непроизвольно трогает улыбка. а о чем мечтала я в этом возрасте? прикрывая глаза, стараясь вспомнить. точно Мечтала, чтобы у меня были проколоты уши. У всех в классе были проколоты, а у меня нет. Попа ощутимо начинает покалывать от холода. Пора идти. Телефон в кармане оживает тоненьким писком. Достаю его и, не веря своим глазам, смотрю на экран. Номер не знаком, но я чувствую. Алло. Даже зажмуриваюсь от переизбытка чувств. Сердце срывается в приступ тахикардии. Соня, это Сергей. Я узнала, отзываюсь зачем-то. Он хмыкает. Мои щеки заливает смущением. Рюкзак твой нашли. Сможешь в офис подъехать? Конечно, резко вскакиваю с качели и получая имя отдачу по попе. Ай! Тихо шеплю. А куда? Хм, нет, что-то решает Сергей. Лучше скажи адрес, и я пришлю машину. Так будет быстрее. Кутузовский проезд, дом 10.